На завтра продрых до середины дня. Сварил кофе, дошел до машины. По радио радиомузыке уже не было, сплошная болтовня. Обсуждали налет на Нью-Хевен, не жалели злых аппетитов для нападавших и героических, для защитников. При этом полезной информации было ноль. Сплошные агитки. Негодяи русские напали, огребли от героического патруля и позорно бежали. Часа два надеялся услышать что-то осмысленное, потом плюнул и вернулся в дом. Уж лучше музыка. Чтобы занять руки, взялся хозяйничать. Пошуршал в холодильнике, встал к плите. Позвонила Лили и сказала, что работы море. И к ужину она снова не приедет. И к завтраку тоже. А еще в категорической форме запретила приезжать к ней в больницу. Уже вечерело, когда приехал Сэм. Мрачный и початая бутылка бурбона в руках. Явно не первая. «Привет. К тебе можно?» «Заходи. Суп будешь? Я как раз сварил». «Буду». «Выпьешь со мной?» «Выпью». Налил две тарелки супа, порубил хлеб, достал из холодильника бекон и бутылку водки. Две стопки еще. Натюрморт. Сэм своей стопкой не воспользовался, сказал коротко «За ребят!» и махнул из горла. «За ребят! Ты суп-то ешь?» «Вот скажи, Влад, ну почему? Вот ты русский! Ты мой друг!» «Ты единственный человек на этом проклятом острове, к которому я могу прийти хоть ночью, когда болит душа и хочется нажраться А другие русские на соседнем долбанном острове постреляли и взорвали кучу наших ребят. Но почему, Влад?» «Не знаю, сам Ты же наверняка говорил с теми, кто вернулся». «Не поверишь. Им запретили рассказывать. долбаный приказ». «Может быть, у тех, кто пострелял ребят на соседнем острове, тоже был приказ?» Сэм вздохнул и снова приложился к бутылке. «У меня есть кореш в патруле. Служили вместе. Еще там. Ему вчера оторвало ногу. Молодой здоровый парень. Был. Теперь инвалид. полмужика Вы не дразнили одноногих, когда были пацанами, нет? Если я такого дразнильщика теперь услышу, всю рожу расшибу». Минут пять мы просидели в тишине. Потом Сэм решился. Он рассказал, зачем приходили русские. Они украли в ворота. Просто украли ворота и ушли. А мертвые и искалеченные остались. Ворота? Да, ворота. долбаная хреновина, чтобы шастать между мирами. Полтонны сраного железа и проводов. Такая вот цена за жизни. Он снова присосался к горлышку. Бутыль пустела на глазах. А у них были потери? «Говорят, нашли шестерых. В смысле, рук-ног было примерно на шесть человек. Я думаю, часть трупов они увезли с собой». «А у ордена?» «У ордена?» ордена считают. Возят и считают. Больница переполнена. Койки стоят в коридорах. Морг переполнен. А все возят и возят. Возят и возят. Наших ребят». «А как русские ухитрились оказаться на острове? Там же патруль в море». «Прилетели». На вертолетах. Выбили охрану аэродрома, уничтожили наши Апачи, захватили ворота, разобрали и увезли. Заминировали весь остров. Долго держали оборону, а тем временем на аэродроме заправляли свои вертолеты и улетели. «А как же ПВО, катера, ракеты?» «ПВО? Они выбили радар, сразу, и шуганули катера. У них с собой были эти ваши ракеты, как их, вроде «Гарпуна», что-то там «35». «Х-35?» «Угу, mm -hmm. они». Сэм снова приложился к бутылке, посмотрел на суп и скривился. «Они вдарили по одному катеру, тот не утоп только потому, что нашел мель поблизости. Остальные не рискнули подходить близко. На дистанцию стрельбы своими стингерами хотя бы». «А какие были вертолеты?» «Хинды, вот как раз с этими ракетами и с пушками. И хипы, это грузовики». Именно «Хинды» ракетами стреляли? Ты ничего не путаешь? Нас учили определять вашу технику. Очень странно. «Крокодил» не может стрелять такими ракетами. Кто не может? Ну, «Хинд». Он же «Крокодил». Он же «Ми-24». Это армейские вертолеты поля боя. Они не умеют стрелять флотскими ракетами. У них просто нет нужной аппаратуры. Аппаратуру недолго и поставить. Для начала надо поставить радар. Без него «Х-35» не навести. Понимаешь? Нельзя такие ракеты пулять в пространство. Сперва носитель должен своим радаром издалека обнаружить цель, навести ракету в эту точку и только потом стрелять. Ракета прилетит в нужное место, на подлете включит свой радар, найдет цель, окончательно она и жахнет. Так что вряд ли. Да и приборов управления для Ми-24 под эту ракету не разрабатывалось. Еще раз повторю, «Хинд» – армейский вертолет, ему это ни к чему. А вот флотские такой ракеты стрелять могут. «Были здесь вертолеты с двумя винтами на одной оси?» «Камовы? Нет, ребята бы сказали». «Да, неплохо готовили когда-то морпехов». «С этими ракетами целая история была. Русские их сюда провезли контрабандой, и пока везли, было несколько попыток эти ракеты захватить. Короче, шум, скандал, пальба. Но довезли, и теперь, как видишь, применили по назначению». «То есть все кругом знали, что они везут сюда ракеты, и что довезли тоже знали?» «Да, очень громкий скандал был». «Сэм, если бы русские действительно привезли сюда ракеты, чтобы ими стрелять, о них бы знали только мертвые экипажи потопленных кораблей. Во-первых, доставка прошла бы незамеченной. Они умеют хранить секреты. Во-вторых, боеголовка Х-35 весит 300 фунтов, из которых фунтов 100 отличной взрывчатки. Ну-ка, подумай сам, что станет со здешним патрульным катерком, когда у него внутри бахнет такое? Вас должны были учить минировать корабли». «Сто фунтов? Плотно упакованных в прочную оболочку?» Сэм посмотрел на меня, как на дефективного ребенка. «Щепки на воде. Мелкие. И немного». «Правильно. Такая ракета гарантированно выводит из строя эсминец. Пять тысяч тонн водоизмещения. Утопить не утопит, но желание воевать отшибет. А все, что меньше, топится на ура». «Но парни своими глазами видели подбитый катер». «У Хинда штатным оружием идет атака». Это его родные противотанковые ракеты, и все, что нужно для их запуска и наведения, на борту есть. Но помимо кумулятивных боеголовок, есть еще фугасные и термобарические. Почти 10 кило в тротиловом эквиваленте. Стрелять можно миль с пяти. Дальше рассказывать? Не надо. Этого как раз хватит сделать из лопнувший презерватив. Причем с расстояния, где не достанут ни его стингеры, ни скорострелки. Правильно соображаешь. И заодно становится понятно, как им удалось пролететь 600 миль от берега до острова. Боекомплект атаки, возможно, блок другой неуправляемых ракет, снаряды для пушки. И много-много топлива в подвесных баках и во внутреннем грузовом отсеке. Если тащить еще и здоровенные тяжелые x 35 тупо не хватит топлива. Но парни видели большие белые ракеты. они настолько эксперты, что сотни ярдов отличат раскрашенную в белый цвет дренажную трубу от ракеты? особенно когда идет бой зато теперь после столь наглядной демонстрации орден подожмет хвост и будет беречь свои замечательные корабли не услышав ответа я посмотрел на сэма бравый морпех спал уронив голову на стол рядом с нетронутой тарелкой супа правая рука сжимала пустую бутылку из под бурбона а еще через три дня были похороны я плюнул на осторожность и пришел на кладбище не мог не прийти. «Где-то внутри этих одинаковых деревянных ящиков лежали мои друзья. Молодые веселые парни, смеявшиеся когда-то над моими усилиями на тактическом тренажере. Солидные мужики, делившиеся со мной мудростью в тире и в баре. Моряки, спасшие меня и Хлою у акульи и глотки. И многие-многие другие, кого я не знал, но не мог не попрощаться. Какие-то люди говорили какие-то слова, а я стоял и смотрел на женщин в черном и детей рядом с ними. Их было много». Чертовски много для нашего маленького городка. А с другой стороны залива происходило то же самое. Возможно, в другой день и поверх гробов лежали другие береты, или что там принято носить у военных, и только женщины в неизменном черном, и растерянные дети. Сотни поломанных судеб, издержки большой политики. Допустимые потери».